Явление ангелов В природе существует баланс, и, кажется, очень тонкий баланс наблюдается и в физиологическом воздействии феномена НЛО. Действительно, некоторые умирали после воздействия гамма- и ультрафиолетовых лучей, испускаемых НЛО, а другие, наоборот, благодаря им излечивали свои болезни. Существа, порожденные феноменом, в подавляющем большинстве злобны, а иногда открыто враждебны. Но есть случаи, когда они же спасают человека в самых безнадежных ситуациях. Оккультная литература заполнена описанием случаев такого типа. Человек заблудился в бушующем буране, высоко в Гималаях. Внезапно появляется другой человек в комбинезоне цвета хаки. Появляется, кажется, прямо из снега. Выводит заблудившегося к одинокой хижине, где тепло и безопасно, и после этого исчезает. Пилот падает в Тихий океан в миле от небольшого островка. Внезапно появляется пловец, помогает раненому летчику добраться до берега и исчезает. Ребенок заблудился в лесу, и странный человек, неожиданно появившийся перед ним, берет его за руку и выводит из леса. Имеется масса историй о заблудившихся детях. Подобные сообщения публикуются в местных газетах каждый год. Характер этих случаев таков, что обычного анонимного доброго самаритянина можно не принимать во внимание. В книге пророка Даниила царь Навуходоносор приказывает связать и бросить Седраха, Месаха и Авденага в печь, раскаленную огнем. Однако все трое выходят из огня целыми и невредимыми, что побуждает царя воскликнуть. Вот я вижу четырех мужей, не несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божию. Таинственные существа даже будто бы выводили шахтеров из заваленных шахт. И подобных случаев так много, что снова возникают вопросы, кто все эти люди, откуда они берутся и куда исчезают. Может быть, это те самые существа, которых древние называли ангелами? Подытушьте все эти истории, и получится, что наша планета веками была переполнена ангелами, дьяволами, вампирами, вурдалаками, призраками, различными демонами, убивающими животных и людей, и сосущими из них кровь и все они дрались между собой за нашу будущую судьбу. Еще в одном из апокрифов книги секретов Еноха содержится объяснение или, по крайней мере, интерпретация невидимого мира вокруг нас. Ранее мы уже касались путешествий Еноха по другим мирам, где он столкнулся с удивительными существами, которые дали ему много знаний дабы он поделился ими с людьми. И вот, согласно легенде, Енох пропал в возрасте 365 лет. Когда Енох говорил с людьми, Господь не спослал темень на землю, и стало темно, и эта темнота прикрыла посланцев Божьих, взявших Еноха на небеса к Господу. И он принял его и поставил перед лицом своим, и темнота ушла с земли, и стал свет. И люди увидели на мгновение в небе след, где Господь был, и поняли, и разошлись по домам своим. В Библии все вмещено в один стих, книга Бытие, глава 5, пункт 24 и ходил енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Складывается впечатление, что пророки всех религий были контактёрами. Некто Гермас, брат римского епископа Пиуса, оставил после себя довольно противоречивую книгу, где детально описывает много случаев, похожих на современные истории с НЛО. Но в начале христианской эры, по словам гермоса книга была продиктована ему ангелами. В частности, он пишет, что однажды увидел в пустыне огромную тучу пыли и песка. Когда туча приблизилась, пред ним предстал огромный зверь величиной скита. Из его пасти вылетала свирепая саранча. Он был высотой не менее ста футов, а его голова походила на огромный сосуд. Зверь начал менять окраску, с черной на красно-коричневую, потом на золотую и, наконец, на белую. Гермас также разговаривал со странными существами, одетыми в белое, с масками на лицах. Некоторые из этих появлявшихся в виде обычных людей, ангелов, могли трансформироваться прямо у него на глазах во что угодно. Однажды Гермасу дали почитать книгу, и как только он закончил чтение, книга магически исчезла прямо у него из рук. Фантазия художников создала крылатых ангелов в газовых мантиях, с нимбами вокруг головы. Однако в течение всей истории, заявлявшие о контактах с пришельцами, описывали их или как существ, окруженных светом, либо излучающих яркий свет, или же как обычных людей. Они ужинали за столом лота, подобно современным пришельцам, которые на кухнях пьют кофе, и болтают с фермерами. В огромном большинстве всех этих случаев, включая и известные мне истории об НЛО, таинственные существа выглядят всегда очень молодыми, где-то в районе 20 лет. В нашем каталоге сверхъестественных существ имеются и мужчины, и женщины, но лиц мужского пола все-таки гораздо больше, и среди ангелов, и среди экипажей НЛО. У многих свидетелей сложилось впечатление, что эти существа вообще бесполые, двуполые. Действительно, эти длинноволосые мужчины с утонченными чертами лица, нежной кожей и жеманными манерами вполне могли быть гермафродитами или гомосексуалистами. В инспирированной, то есть написанный призраком через доктора Джона Ньюбротта книге «Оошп» продолжается разработка темы бесполости. Там утверждается, что все великие вожди на заре человечества были бесполыми, равно как и ангелы. Такое состояние называется джезу и определяется в книге следующим образом. Личность бесполая, она не имеет возможности сексуального наслаждения. Например, такие люди, как Брахма, достигли джезу. Искаженное название «джезус» — европейское слово «джайв» — произошло от джезу. Этого достигает тот, кто способен слышать голос великого духа. Джезу неправильно смешивают с Иеговой. Мужчины, достигшие джезу, могут войти в состояние женщин, то есть сменить пол. Если исключить тех, кто мог быть специально создан для половой активности, невидимые существа, которые прелюбодействовали с женщинами и мужчинами, то складывается впечатление, что наши ангелы и космонавты являются из мира, где нет секса и весьма вероятно нет и организованного общества. Это мир, в котором каждая индивидуальность просто часть огромного целого и тотально контролируется огромным коллективным разумом или массой энергии этого целого. Другими словами, это существа, не имеющие свободной воли, они рабы, правда, очень высокого порядка. Они часто пытались объяснить это обстоятельство людям, говоря, мы одно целое, мы все связаны друг с другом. Такому миру, конечно, не нужны деньги. И контактеры часто сообщали, что великая цивилизация в космосе не знает понятия денег, понятия личности, собственного я, эго, им также неизвестно. Даже смерть не должна вызывать у них никакого страха. Для нас смерть означает конец материального состояния, внутренней удовлетворенности своим бытием, наслаждение материальными вещами, сексом. Для них смерть – ничто иное, как сугубо временное явление. Если они действительно продукт манипулирования энергией, как я это считаю, то вполне могут быть восстановлены когда-либо в будущем, что очень несложно, учитывая отсутствие у них понятия личности. Это напоминает заимствование каких-то частей от одного автомобиля для ремонта другого. Все эти обстоятельства неоднократно подчеркивались при древних контактах, и современных встречах с экипажами НЛО. Иногда такая информация искусно маскировалась, но давалась всегда. Ангелология является чарующим ответвлением от общей демонологии. Хроника явлений ангелов ведется на протяжении столетий, и каждый год приносит нам новые случаи, и снова мы обнаруживаем что все сообщения об ангелах содержат основные ингредиенты истории с НЛО. Следовательно, все это является результатом либо действия одного и того же феномена в различных модификациях, либо просто неправильной интерпретации событий набожными свидетелями. Писатель Густав Давидсон потратил несколько лет собирая всевозможные религиозные, оккультные и парапсихологические данные для создания своего справочника ангелов. Рефлективный фактор, столь общий для демонологии и уфологии, не прошел незамеченным для автора. В предисловии к своей книге Давидсон пишет, «На этой стадии своих исследований Я был в буквальном смысле осажден ангелами. Они крутились вокруг меня день и ночь, и я не могу даже сказать, хорошо это или плохо, имея в виду их намерения. Я все время жил в сумеречной зоне их присутствия. Помню, однажды зимой я, возвращаясь домой с соседней фермы, шел в темноте через небольшое поле. Внезапно нечто ужасное, что может привидеться только в ночном кошмаре, преградило мне дорогу, оно имело зыбкую форму и светилось. Но я нашел в себе силы пробиться сквозь этот призрак. На следующее утро я не мог отчетливо сказать, с кем мне привелось столкнуться, с призраком, ангелом, демоном или богом. Были еще такие моменты и встречи когда я переходил из состояния ужаса в транс только от сознания того, что существует такая область, которая непостижима для восприятия нашим разумом и о которой можно сказать словами апостола Павла, как о нелепой и бесконечной генеалогии. Нелепая и бесконечная генеалогия. Не доказывает ли это, что мы пытаемся рассматривать феномен НЛО, в отрыве от общей картины, от той глобальной ситуации, в которой НЛО является большой и, вероятно, не очень важной частью.